Он развернулся, неторопливо покатился вперед. Сперва попытался выполнить указания: налево, направо, прямо, прямо. Очень быстро заблудился и решительно нажал на газ, вносясь в сторону трёхгорбой горы. Самые дальние жилые домики возвышались с телением почти на полкилометра, так что Олег просто развернулся окинул окрестности внимательным взглядом и покатился обратно к черному шпилю с золотым крестом. Теперь, когда он знал, куда ехать, ведун сам удивлялся тому, что не заметил этого места раньше. крон старых деревьев сплетались в одну широкую зеленую корышу Из этого живого шелестящего облака вверх вырывался шпиль часовни Высокая каменная ограда с острыми железными штырями на столбах, распахнутые металлические ворота. Бросив машину с ключами в замке зажигания, ведун кинулся к отдыхающим в прохладной тени крестам. И замедлил шаг, поняв, что проиграл. Кресты, кресты, кресты. Христианское кладбище. Христиане кладут своих мертвых в освященную землю. Это место, где владычествует магия распятого Бога. Его слово, его сила, энергетика многих тысяч людей, искренне желающих покоя всем, кто погребен под этими камнями. С такой силой Средин управиться не мог. Завизжали за спиной тормоза, хлопнули дверцы, Коллегу подступили двое полицейских в рубашках с коротким рукавом. Они удерживали правой ладони на рукоятях, спрятанных в кобуры пистолетов. Левые предупреждающе вытягивали вперед. При этом стражи порядка что-то долго, но непонятно говорили. На ней подкрались, взяли середина под локти. Молодой человек не сопротивлялся. Им овладела полная апатия. Мысль билась в голове в поисках решения, но никак не могла его найти. Когда его уже усаживали в машину, ведун вспомнил про гольф, указал на него полицейским. Те поняли, один пересел в немца. Местное отделение правопорядка выглядело предельно современно. Пластиковые стены пластиковые полы, пластиковые в мелкую дырочку потолки, толстые стеклопакеты в половину стены, наглухо закрытые пластиковыми жалюзи. Зал размером с баскетбольный был разделен на несколько частей пластиковыми прозрачными перегородками, тоже завешенными жалюзи. В каждой секции стояло по 4-5 столов с компьютерами. По ногам — Откуда-то дул леденящий ветер. Видимо, работал кондиционер. — Вы тут часто простужаетесь? — поинтересовался ведун, усаживаясь перед одним из столом «Ву — Ву-ист? — переспросил один из полицейских. — Плохо у вас тут с медициной, — сказал Середин. — Кстати, про такую штуку, как гипсокартон, вы никогда не слышали? — Ставить стены из подобного пластика, а потом вешать занавески, совсем не обязательно. В мире существует много непрозрачных стройматериалов. «Я-я-я», — согласно кивнул полицейский. Его надолго оставили одного. Олег сидел, оглядывался, гадал над тем, что происходит, и пытался придумать, как же теперь перехитрить древнего аркаима в голове было пусто как в турецком барабане чужая земля чужие нравы чужие правила хи кто только придумал мертвых восвещенную землю класть хотя пожалуй я догадываюсь кто вы русский молодой человек рядом с молодым подтянутым полицейским стоял полноватый мужчина в белых брюках, в белых ботинках, в белой рубашке и в светло-сером пиджаке. — Да, само собой, — подтвердил Середин. — Тогда я на некоторое время побуду вашим переводчиком. Мужчина говорил чисто и уверенно, без всякого акцента. — Вы желаете позвонить своему адвокату? Или предоставите право выбрать вам защитника Департаменту юстиции? Зачем мне защитник? Как я понял, повернул голову к офицеру мужчина. На вас поступила жалоба в избиении охранника гостиницы «Альфа». лейтенант хотел бы допросить вас по этому вопросу. Я, конечно, не юрист, улыбнулся Олег но мне всегда казалось что для начала всяких судебных процедур необходима какая-то бумажка ну хотя бы медицинское заключение о нанесенных травмах покажите переводчик обернулся к офицеру они о чем-то поговорили полицейский кивнул и принялся что-то медленно излагать тщательно проговаривая слова поступил телефонный звонок о нападении начал пересказывать мужчина приехавший наряд обнаружил охранника в бессознательном состоянии то есть он ни на что не жаловался переспросил серединен пострадавший был без сознания горнично утверждает что вы находились в комнате в отсутствии хозяйки хозяйка жаловалась уточнил олег «Нет, от хозяйки номера жалоб пока не поступало». «Подождите», — мотнул головой ведун. «Ничего не понимаю. От хозяйки номера жалоб нет, от пострадавшего жалоб нет, медицинского заключения о травмах нет. Меня в чем-то обвиняют или нет? Ну, покажите бумажку, на основании чего вы меня сюда привезли». Переводчик с полицейским опять засовещались. После трехминутных переговоров мужчина попытался возобновить беседу. «Горничная заявила, что вы находились в номере без ведома ее владелицы». «Горничная – это пострадавшая?» «Нет». «А кто пострадавший?» «К вам поступило заявление, или вы так?» От нечего делать с туриста взятку вымогаете?» Переводчик хмыкнул, отвел полицейского в сторону. Они поговорили минут пять, после чего офицер шустро убежал, но почти сразу вернулся с довольным выражением лица. Следом две девушки в форме несли злополучную коробку шоколада и серединский поясной набор. Лейтенант Кивком указал на стол, сюда, дескать, ставьте. После чего положил перед Олегом тонкий полупрозрачный бланк, заполненный мелким красивым почерком. — У вас в машине изъят вот этот ремень с мечом и двумя ножами, а также сумка с незарегистрированными препаратами, — прокомментировал переводчик. — Скажите, сэр, — кашлянул Олег, — в Швейцарии ведь не запрещено хранение ножей и использование натурально-травяного чая для личных нужд. — Чай — это листики на индийских кустах? — уточнил дядька в белом. — Нет, — мотнул головой ведун. — Обычные полевые травы, животный жир, корешки — — Ну, все то, что заваривают кипятком, если не нравятся листики на индийских кустах. — Кажется, я понял, — загивал мужик. Но тут вмешался офицер и горячо заговорил, тыкая пальцем в баланг. Переводчик зачастил. — У нас мирный городок. В нем уже пять лет не случалось тяжких преступлений и мы не допустим, чтобы кто-то ходил по улицам с мечом на ремне, как средневековый дикарь. Это написано здесь. На всякий случай уточнил Олег у переводчика. Тот взял бланк, просмотрел, утвердительно дернул головой. — А кого обвиняют в ношении меча? Переводчик скинул брови, скосил глаза на лейтенанта. Если ножи и сабля найдены в машине, принадлежащей фирме проката, из данной в аренду леди Роксолане, кого обвиняют в их ношении? Как вы оказались в машине? У вас есть заявление об ее угоне? Нет, тогда не ваше дело. Что находится в коробке? Скажите, сэр. — Охранение шоколада в Швейцарии законом не запрещено, — ухмыльнулся Середин. Шоколад, повернувшись, развел руками переводчик. Офицер побагровил так, что Олег искренне за него испугался. Этак, недолго и в больницу загреметь, а то и прямо в морг...